И тогда появляются научные мифы о том, что человек представляет собой не больше, чем механизм, аппарат, что наука не находит в человеке ничего, кроме функций пищеварения, размножения и деятельности головного мозга. Но не должна ли уверенность в предположениях и суждениях компенсироваться осторожностью, чтобы не быть самоуверенностью? Было бы правильно, говорит Франкл, если бы биолог вместо того, чтобы пропагандировать собственные верования или неверие под видом науки, утверждал просто что в плоскости биологии не просматривается ничего такого, как высший или предельный смысл или цель. Нашим ученым нужно нечто большее, чем знание, им нужно обладать также и мудростью. А мудрость я определяю как знание плюс осознавание его ограничений. Мы живем сегодня в век специалистов, и то, что они нам сообщают, это лишь отдельные аспекты действительности под определенными углами зрения. За деревьями результатов исследований ученый уже не видит лес действительности. Опасность заключается отнюдь не в специализации как таковой, да и не в недостатке универсализации, а скорее в той кажущейся тотальности, которую приписывают своим познаниям столь многие учёные. Тогда, когда это происходит, наука превращается в идеологию. Нигилизм не выдаёт себя разговорами о ничто, а маскируется слосочетанием не более чем. Американцы называют это редукционизмом. Как выясняется, редукционизм не только редуцирует, упрощает у человека целые измерения. Он укорачивает человека ни много ни мало на специфическое человеческое измерение. Касаясь влияния таких идеологий на человека, психолог пишет. «Не следует недооценивать опустошительного воздействия редукционистских доктрин. Здесь я ограничусь ссылкой на исследования Грея и соавторов, изучивших 64 врача, из них 11 психиатров. Исследование показало, что за время медицинского обучения цинизм, как правило, взрастает, а гуманность уменьшается». Лишь по завершении медицинского образования эта тенденция обращается, но, к сожалению, не у всех. Ирония состоит в том, что сам автор статьи, излагающий эти результаты, определяет человека как адаптивную систему управления, а ценности – как гомеостатическое ограничение в стимул-реактивном процессе. По другому редукционистскому определению ценности – не что иное, как реактивное образование и механизмы защиты. Что до меня заключает в другом месте Франкл, то я не хотел бы жить ради моих реактивных образований и ещё менее умереть за мои механизмы защиты. В такой системе научного мировоззрения делает вывод психолог, происходит овеществление человека. Человек низводится до простого материального предмета, до вещи, и тогда создаётся возможность для манипулирования им. Именно овеществление открывает дверь манипуляции и наоборот. Тот, кто собирается манипулировать людьми, должен сначала обесчестить их. Мы видим в повседневной жизни, как легко человек поддаётся обесчещению. Стоит только создать соответствующий научный миф, какие-нибудь измы рационально их обосновать, и тогда мы готовы рассматривать самих себя просто как биологический материал. Способны ли мы тогда уважать себя и других? Нет, мы будем распростёрты перед каким-нибудь божеством, фюрером или галактическим советом, и ради него пойдём по головам других. Способны ли мы будем принимать решения и брать на себя ответственность за них? Нет, мы передадим ответственность за себя системе или божеству и позволим принимать за нас решения. Способны ли будем бороться за осуществление нашего уникального, единственного смысла, того предназначения, с которым каждый из нас приходит в этот мир? Нет, мы будем осуществлять чужие смыслы, служить чужим интересам. Получается тогда, что наука может быть в услужении у зла, у деградации рабства? Нет, подлинная наука не может вести к рабству. А значит, нужно внимательно смотреть, что является подлинной наукой, а что является просто чьим-то подсознательным или сознательным стремлением овеществить весь живой, чувствующий и думающий мир.